О, Генри, гнусный обманщик. Началась беда в Ларедо. Всему виной был малыш Лиана, свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но малышу было за 20 лет, а на границе Парио-Гранда в 20 лет неприлично числить за собой одних мексиканцев. Произошло это в горном доме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 Если убийство дерзкого партнера несколько омрачило репутацию малыша как благонадежного гражданина, то этот последний его поступок покрыл его мрачным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимаете у человека жизнь, вы иногда отнимаете ерунду, но когда вы отнимаете у него лошадь,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 и повернул на северо-восток по направлению к реке Нуэсос. Он хорошо знал эту местность, извилистые глухие тропы в бесконечных зарослях колючего кустарника и кактусов, лагеря и одинокие ранчо, где можно найти безопасный приют. Малыш все время держал путь на восток. Он никогда не видел океана, и ему пришла в голову мысль потрепать по гриве Мексиканский залив, шаловливого жеребенка Великой Водной Шири. Таким образом, через три дня он стоял на берегу в корпус Кристи и смотрел на легкую зыбь спокойного моря. Капитан Бун со шхуны Непоседа стоял у своей шлюпки, качающейся у самого берега под охраной матроса,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 Лицо его было лицом юноши, но преждевременная суровость свидетельствовала об опыте мужчины. Цвет лица, смуглый от природы, стал от загара и ветра кофейно-коричневым. Волосы у него были чёрные и прямые, как у индийца. Его лицо ещё не знало унижения бритвы. Глаза были холодные, синие,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 А перед вами просто-напросто старый Сэмюэль Бун, шкипер. — Куда вы направляетесь? — спросил беглец. — В Буэнос-Тьерос, на берегу Южной Америки. Я забыл, как называлась эта страна, когда я был там в последний раз. Груз, строевой лес, листовое железо и ножи для сахарного тростника. — Что это за страна? — спросил малыш. — Жаркая или холодная?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 Это мне нравится, сказал малыш, выказывая наконец какой-то интерес к разговору. Сколько шкур вы меня сдерёте, чтобы отвезти меня туда? 24 доллара, отвечал капитан Бон. Еда и доставка. Каютов второго класса, первого класса нет. Я еду с вами, сказал малыш, вытаскивая кошелёк оленьей кожи. Когда он выехал в лареду проветрица, У него было с собой триста долларов. Дуэль у Вальда прервала его увеселительный сезон, но сберегла ему почти двести долларов для бегства, к которому она же его и вынудила. — Ладно, любезный, — сказал капитан, — надеюсь, что ваша маменька не осудит меня за эти ваши проделки. Он жестом подозвал одного из своих матросов. — Сейчас перенесет вас в лодку, не то промочите ноги. Тейкер, консул Соединённых Штатов, в бойности Эрос ещё не был пьян. Было только 11 часов, а желанного блаженства, того состояния, в котором он начинал петь лезливые арии из старых опереток и швырять в своего визжащего попугая банановой кожурой, он обычно достигал лишь часам к 3-м-4-м. Поэтому, когда он услышал лёгкое покашливание, выглянул из гамака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 Малыш засмеялся. "Спрег Дальтон", сказал он. "Это для меня самого смешно звучит. На Рио-Гранде меня звали Малыш Лияно, я текер", сказал консул. "Садитесь вон на тот тростниковый стул. Если вы приехали с целью помещения капитала, то вам нужен человек, который мог бы дать вам хороший совет. Этих черномазов нужно знать, не то они выжмут из вас всё".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 Я влип в маленькую неприятность. Мы повздорили там в Ларедо. Я прикончил белого. Ни одного мексиканца под рукой не оказалось. Я приехал в вашу попугайно-обезьянюю страну только чтобы понюхать цветочки. Теперь поняли? Текер встал и закрыл дверь. Покажите мне вашу руку, сказал он. Он взял левую руку малыша и тщательно осмотрел её с тыльной стороны.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 Он указал через окно на двухэтажный белый дом с широкими галереями, выделяющийся среди тёмно-зелёной тропической листвы на лесистом холме, от лога поднимавшемся от берега моря. В этом доме, сказал Тейкер, знатный кастильский джентльмен и его супруга жаждут заключить вас в объятия и пополнить ваши карманы деньгами. Там живёт старый Сантос Урики. Ему принадлежит половина золотых приисков во всей стране. Вы случайно не видели белины? спросил малыш. Присядьте, сказал Текер. Я вам объясню. 12 лет назад они потеряли ребёнка. Нет, он не умер, хотя большая часть детей здесь умирает, пьют сырую воду. Ему было всего 8 лет.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 и удрал в Новый Орлеан. Рассказывали, что его потом будто бы видели раз в Техасе, но больше никто о нём ничего не слышал. Старый Урики истратил тысячи долларов на его розыски. Больше всего убивалась мать. Мальчик был для неё всем. Она до сих пор носит траур, но она, говорят, всё ещё верит, что он когда-нибудь к ней вернётся. На левой руке у мальчика был вытатуирован летящий орел, несущий в когтях копье. Это герб старого Урики, или что-то в этом роде, что он унаследовал из Испании. Малыш медленно поднял свою левую руку и с любопытством посмотрел на нее. «Вот именно», — сказал текер, вытаскивая из-за письменного стола бутылку контрабандного виски. Вы довольно догадливы. Я могу это сделать. Недаром я был консулом в Сандакане. Через неделю этот орёл с палкой так въелся в вашу руку, как будто вы с ним и родились. Я привёз с собой наборы голок и тушь. Я был уверен, что вы когда-нибудь появитесь у меня, мистер Дальтон. Ах, чёрт, перебил его малыш. Мне казалось,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 Но на этот раз вам не придётся заходить так далеко. План мой заключается в следующем. После того, как я вытатуирую на вашей руке эту торговую марку, я повешу старого Урике. А пока что расскажу вам всё, что мне удалось узнать из их семейной хроники, чтобы вам подготовить себе темы для разговора. Наружность у вас подходящая, Вы говорите по-испански, вам известны все факты. Вы можете рассказать эти хаси, татуировка на месте. Когда я извещу их, что законный наследник вернулся и хочет знать, будет ли он принят и прощён, что может произойти. Они примчатся сюда и бросятся вам на шею. Занавес опускается. Зрители идут закусить и прогуляться по фое.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 Половина пойдёт мне за татуировку. Мы поделим добычу, сядем на какой-нибудь бродячий пароход и укатим в Рио-де-Жанейро. А Соединённые Штаты пусть провалятся в Тартарары, если они не могут обойтись без моих услуг. Кудис, сеньор. Это мне нравится, сказал малыш, кивнув головой. Я согласен. Значит, по рукам, сказал Тейкер. Вам придётся просидеть в запрертии, пока я буду наводить на вас орла. Вы можете жить здесь, в задней комнате. Я сам себе готовлю, и я обеспечу вас всеми удобствами, какие разрешает мне моё скоредное правительство. Тейкер назначил срок в одну неделю, но прошло 2 недели, прежде чем рисунок, который он терпеливо накалывал на руке малыша, удовлетворил его. Тогда тейкер позвал мальчишку и отправил своей намеченной жертве следующее письмо. El Señor Don Santos Urique, La Casa Blanca. Дорогой сэр, разрешите мне сообщить вам, что в моём доме находится в качестве гостя молодой человек, прибывший несколько дней тому назад в Бойной Сити Эрос из Соединённых Штатов.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 Ваш покорный слуга Томсон Текер. Через полчаса, что для Буэйна Стьерс очень скоро, старинная ландо синьора Урики подъехала к дому консула. Босаногий кучер громко подгонял и настёгивал пару жирных неуклюжих лошадей. Высокий мужчина с седыми усами вышел из экипажа и помог сойти даме, одетой в глубокий траур.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 но полная представительная фигура и свежая ещё кожа с оливковым отливом сохраняли следы красоты, свойственной женщинам провинции Басков. Когда же вам удавалось посмотреть в её глаза и прочесть безнадёжную грусть, затаившуюся в их глубоких тенях, вам становилось ясно, что эта женщина живёт только воспоминаниями. Она посмотрела на молодого человека долгим взглядом, полным мучительного вопроса. Затем она отвела свои большие тёмные глаза от его лица, и взор её остановился на его левой руке. И тут, с глухим рыданием, которое словно потрясло всю комнату, она воскликнула: "Сын мой!" и прижала малыша Ильяна к сердцу. Месяц спустя малыш А вызов утейкера пришёл в консульство. Он стал настоящим испанским кабальеро. Костюм его был явно американского производства, и ювелиры не даром потратили на малыша свои труды. Более чем солидный бриллиант сверкал на его пальце, когда он скручивал себе папиросу. Как дела? спросил тейкер. Да никак, спокойно ответил малыш. Сегодня я в первый раз ел жаркое из игуаны. Это такие большие ящерицы, сабе. Но я нахожу, что мексиканские бобы со свининой немного им хуже. Вы любите жаркое из игуаны, Текер? Нет. И других гадов тоже не люблю, сказал Текер. Было 3 часа дня, и через час ему предстояло достигнуть высшей точки блаженства.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 В чём дело? Разве нашим сыновым глазам не попадалось в Касабланке ничего похожего на деньги? Не говорите мне, что вы их не видели. Все знают, где старый Урики держит свои деньги, и притом в американских долларах, никаких других он не признаёт. Но ну, так как же? Только не вздумайте опять ответить никак. "Ну, конечно", сказал малыш, любуясь своим бриллиантом. "Я их не там много".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 Не забывайте, что я могу в любой день разоблачить вас, стоит только сказать слово. Если старый Урик узнает, что вы самозванец, что с вами будет, как вы думаете? А, вы ещё не знаете этой страны, мистер Малыш из Тихаса. Здесь не законы, что твои горчишники. Вас распластают как лягушку и всыплют вам по 50 ударов на каждом углу площади. Да так, чтобы измочалить об вас все палки. То, что от вас после этого останется, брось от легатором. Могу, пожалуй, сообщить вам, приятель, сказал Малыш, удобнее располагаясь в шезлонге. Что никаких перемен не предвидится. Мне и так неплохо. То есть как это? спросил Текер, стукнув стаканом по столу. Ваша затея отменяется, сказал Малыш. И когда бы вы ни имели удовольствия разговаривать со мной,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 что я, Дон Франциско Урики, я сегодня же открою всю правду. Я всем скажу, кто ты такой, гнусный предатель, задыхаясь, сказал Тейкер. Малыш встал, спокойно взял Тейкера за горло своей стальной рукой и медленно задвинул его в угол. Потом он вытащил из-под левой руки 45-го калибра револьвер с перламутровой ручкой,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 У малого, которого я убил в Ларедо, на левой руке был такой же рисунок. Старинное ландо дона Сантоса Урики с грохотом подкатило к дому. Кучер перестал орать. Синьора Урики в пышном нарядном платье из белых кружев с развевающимися лентами выснулась из экипажа, и её большие и ласковые глаза сияли счастьем. Ты здесь, сынок? а кликнула она пиучим кастильским голосом Мадры мия Йовенго иду мама сказал молодой Франциско Урике